Поль Гоген. Годы жизни. 1848-1903. Гоген придавал огромное значение творческой фантазии художника. Модели для нас, художников, это только типографские литеры, которые помогают нам выразить себя. Произведение искусства для того, кто умеет видеть. Это зеркало в котором отражается состояние души художника. Поль Гаген родился в Париже 7 июня 1848 года. Отец Поля, журналист, после переворота 51 года вынужден был эмигрировать и вскоре умер. По материнской линии он происходил из старинного перуанского рода. До семи лет Поль жил с матерью в Перу. Впечатления детства, экзотическая природа, яркие национальные костюмы, беззаботная жизнь в поместье дяди в Лиме остались в его памяти на всю жизнь, сказавшись в неуемной жажде путешествий, в тяге к тропикам. Вернувшись на родину в 1955 году, мальчик учится в одной из школ Орлеана. Окончив гимназию в 1965 году, Гоген до 68 -го плавает на судах, совершающих рейсы между Южной Америкой и Европой. Позже он служит в военном флоте, а в 71 благодаря помощи опекуна, ему удается устроиться в биржевую контору Дартена, успешная работа в которой приносит изрядный доход. В 73 Гаген Гоген женится на датчанке Метти Софии Гад и вскоре становится отцом пятерых детей. Зарабатывая большие деньги, он начинает коллекционировать картины импрессионистов, в свободное время рисует сам, посещает Академию Колоросси. Большое значение для него имело сближение с художником Писаро. Первые его произведения, такие как «Сено возле Йенского моста», «Сад в снегу», носят еще подражательный характер. Живопись всецело захватила Гагена. В 83 он бросает службу в банке, чтобы посвятить себя искусству. Он едет сначала в Руан, а затем в Копенгаген. В Дании Гаген пытается показать свои картины, но выставку по приказу властей закрывают. В 85 художник оставляет семью и возвращается в столицу Франции. К тому времени его финансовые дела очень пошатнулись в июне восемьдесят шестого он уехал в городок понтавен на южном побережье британии здесь он черпает вдохновение в местном искусстве пленившем его своей самобытностью гоген пишет картины основанные на мотивах из жизни крестьян таков например танец четырех бретонок в этих работах Гаген стремился найти новый живописный язык Чтобы добиться впечатления большей компактности и простоты форм, он использует упрощенные контуры и строгую композицию. Часть бретонских работ художник выставил на салоне шестого года. За два года в Понтавене сложился круг художников, разделявших эти новые устремления Гогена. К нему принадлежали Серюзье, Бернар и Фележе. Новый стиль — клуазонизм основанные на системе ярких цветовых пятен, разделенных резкими контурами. Открытие Бернара произвело сильные впечатления на Гогена, и он применил этот метод в своей композиции «Видение после проповеди» или «Иаков, борющийся с ангелом». Перспективы и пространство полностью исчезли из картины, уступив место цветовой разработке поверхности. В апреле 87-го вместе с художником Шарлем Лавалем Гоген уезжает на остров Мартинику. Чтобы заработать на жизнь, им пришлось наняться простыми рабочими на строительство Панамского канала. Здесь, на тяжелых земляных работах, они оба заболели болотной лихорадкой. Заработанные деньги помогли художникам добраться до Антильских островов, где они провели несколько месяцев. В Гоген едет в Арль к Ван Гогу. Несмотря на то, что художники часто работали бок о бок, они мало влияли друг на друга. К периоду относится пейзаж Аликан, где в трактовке пространства можно увидеть влияние японцев. «Посмотрите на японцев, которые как-никак рисуют восхитительно», — писал художник из Арля, «и вы увидите жизнь на открытом воздухе и под солнцем без теней». Они пользуются цветом только как сочетанием тонов, различных гармоний, создающих впечатление жары и так далее. Я буду отдаляться как можно больше от того, что создает иллюзию вещи, а тень, являющуюся обманом зрения, производимым солнцем, я склонен изгнать. В начале 89-го Гоген вернулся в Британь, где с небольшими перерывами жил вплоть до зимы 90-го года. В Британии были написаны наиболее известные картины Гогена конца 80-х. «Битва Иакова с ангелом», «Желтый Христос», «Здравствуйте, господин Гоген». Пейзаж в этих символических картинах вполне конкретен. В «Желтом Христе», в частности, можно различить характерные для Британии дома, людей в национальных костюмах. К этому времени относится и поразительное полотно «Ван Гог, пишущий подсолнухи». Продав на аукционе в Париже некоторые из своих картин, Гоген отправился на Таити, чтобы осуществить там свою мечту о мастерской в тропиках. Художник живет на Таити жизнью туземца. Он изучает легенды, традиции, и верования таитян, смесь буддизма с христианством, навязанным туземцем миссионерами и администрацией колоний. Как говорил Гоген, здесь торжествует, к сожалению, солдатская цивилизация, торговля и бюрократизм. Гоген защищает таитян от произвола местной администрации. Он говорит, что готов защищать все варварское и примитивное против испорченности цивилизации. Здесь, под воздействием впечатлений от экзотического окружения и новой для него культуры, Гоген окончательно обрел свой стиль. На острове он создает самые прославленные полотна, изображающие свободных, прекрасных людей, живущих в единстве с щедрой, благожелательной природой. В картине «Та матете» новые впечатления художника соединились с мотивами, взятыми из древних культур — египетской, греческой и яванской. Таитянские полотна празднично по цвету, уподобляясь ярким декоративным панно. А ты ревнуешь? Таитянка с плодом манго. Таитянские постарали. В одном из писем стоит, он пишет, «Я только что закончил три полотна. Мне кажется, что они самые лучшие. А так как через несколько дней, первого января, я датирую одно из них, самое лучшее, девяносто третьим годом». В виде исключения я ему дал французское название «Таитянские постарали», так как не нашел соответствующего слова, на языке канаков. Не знаю, почему все покрыто чистой зеленой веронезы и такой же киноварью. Мне кажется, что это старинная голландская картина или старинный гобелен. Чему приписать это? В картине таитянские постарали особенно отчетливо проявляются главные слагаемые гогеновского стиля, плоскостное цветовое пятно и окаймляющий его контур. Цвет распределяется крупными и звучными плоскостями и приобретает плоскостную самостоятельность. В конце августа 93-го Гоген возвратился во Францию. И тут счастье как будто улыбнулось ему. Он получил наследство, что позволило ему в Париже снять ателье и приступить к работе. В ноябре 93-го была открыта первая выставка его произведений даже среди художников, лишь немногие одобрили ее. Гоген работает то в Париже, то в Британии, посещает Брюгге, а позднее Копенгаген, где в последний раз встречается с семьей. В 94-м в ссоре с матросами Гоген получает травму. Его спутница, танцовщица с Монмартра, Еванка Аннах, покидает художника на больничной койке в Британии, уезжает в Париж, расхищает имущество мастерской и бежит. С трудом собрав средства, для этого был организован аукцион картин, Гоген в 95 пятом вновь покидает Францию, на этот раз навсегда и уезжает на Таити. И снова упорная работа, борьба за существование, страдания, голод. Тяжело переносит Гоген известие о смерти своей дочери. Недоумение и враждебность, с которыми публика встречает его картины, усиление болезни доводит художника до отчаяния. Он пытается покончить с собой, но именно в эти трудные годы Гоген создает наиболее известные свои картины: "Женщина под деревом манго", "Королева красоты", "Жена короля", "Никогда", "Откуда мы приходим", "Кто мы", "Куда идем". В 96-м Гоген пишет письмо своему другу и художнику Даниэлю де Монфреду, где описывает содержание своей картины «Жена короля». На темно-зеленой траве лежит обнаженная таитянка, держа за головой красный веер, знак старинного рода. Перед ней на траве рассыпаны красные плоды дерева манго. За ней мощный ствол дерева раскинул свои ветви, а рядом целый ряд мелких деревьев пестрят цветами. Справа выделяются ярко-желтые кусты. Вдали синий океан набегает волнами на розовый песок. За королевой прислужница рвет плоды, пробирается собака с красными глазами, и двое старцев, как пишет Гоген, беседуют о древе познания. Художник считал, что картина удалась ему. Реальные предметы становятся у него носителями символического смысла. Рассыпав перед королевой плоды манго, он как бы представляет ее в виде таитянской евы, а за ней лианы, обвившие ствол дерева, напоминают змею. Заполняя цветом большие планы, он создает монументальную композицию. Местами же, разбивая поверхность на отдельные пятна, он обводит их арабесками и сложными изгибами, мягкими и извилистыми, как лианы. Сочетанием цветов коричневого тела с зеленой травой, синего океана с розовым песком и рассыпанными пятнами, веера, цветов на деревьях, плодов в траве, создает удивительное декоративное богатство. Рисунком, цветом и формой он хочет внушить настроение торжественного покоя. Обобщенный рисунок, контрастные и в то же время гармоничные сочетания цветовых пятен придают картине то настроение спокойного достоинства и торжественного покоя, которое Гоген пытался отыскать в патриархальной жизни тайтян вдали от европейской цивилизации. В 901 Гоген переселяется на остров Доминик. Он поселяется в Атуане и строит на своих дом радости. Художник продолжает работать, несмотря на болезнь, и пишет картины. Золото их тел и брод по насыщенному скорее темному колориту и по красочному богатству брод близок к жене короля но в ней чувствуется большая пространственность чем в произведениях таитянского периода между деревьями между всадниками и прибрежными зарослями есть пространство большие однотонные пятна цвета часто плоские свойственные эгогену в предыдущие годы встречаются реже. Среди спокойных композиций художника эта картина выделяется намеченным движением и оправдывает то название, которое ей дают некоторые исследователи — бегство. Тем более, что гамма синелилово-розовых тонов создает несколько таинственное и тревожное впечатление. Но и на Доминике художник не нашел ожидаемого покоя. Симпатии к местному населению побуждают его открыто выступать против несправедливостей творимых администрацией. Постоянные конфликты с колониальными властями кончаются нападками и возбуждением против него уголовного дела. Ни на чем не основанный приговор к трем месяцам тюрьмы и штрафу в тысячу франков Гоген не успел опротестовать. Тяжелобольной, доведенный до чаяния, он умирает 8 мая 1903 года.